Глава 13. Партия в теннис. "Должна признаться, я не вижу в этом никакого смысла", сказала Лота. "А между тем он есть", отозвался Кислинг. "Милорад Вайкевич очень любит женский пол, и никого не удивит, если он начнёт ухаживать и за вами. Главное обставить дело так, чтобы об этом узнал король. Во-первых, и чтобы в результате его величество «Удалив от себя не вас, а этого выскочку. Во-вторых...» Балерина вздохнула. «Вы предлагаете мне завлечь полковника?» Будничным тоном спросила она. «Не совсем. Полагаю, достаточно будет получить доказательства, что он интересуется вами. Потом вы пожалуетесь королю, предъявите ему подтверждение, и Гер Войкевич на веки вечной отправится стеречь крепость Дубровники». Если ему повезёт, конечно. Вот, а задумалась. По правде говоря, ей не слишком хотелось участвовать в очередной интриге Кислинга, и не потому, что адъютант был ей настолько неприятен. Просто Стефан в последнее время был с ней так мил, преподнёс ей роскошные драгоценности, чтобы компенсировать утрату колье с розой, и вдобавок подарил дворец в старой части Любляны. Вот то очень хотела дворец с парком, как у Баронаса Корф, чтобы заткнуть эту гордячку за пояс. Ну вы, второго такого парка, как в Тивали, в Любляне не нашлось. Балерина объявила во все услышание, что заново обставит свой дворец в 10 дней, и по истечении этого срока даст такой бал, что небу будет жарко. И мало того, что ей надо заниматься обстановкой, Из-за одержать в поле зрения соперницу, которая покушается на её любовника, теперь на ней новая обуза. Варикевич, она капризно поджала губы. Томас, а вы не можете справиться с Варикевичем своими силами? В конце концов, она мгновение поколебалась, но всё же договорила фразу: "Нет такого человека, от которого нельзя было бы избавиться". «Это может вызвать ненужные осложнения», — усмехнулся Кислинг. «А в случае, если король поймет, откуда дует ветер, наши отношения с Иллирией будут безнадежно испорчены. Другое дело, если полковник сам подставится и вызовет гнев его величества. А король Стефан, что бы про него ни говорили, очень дорожит вами, мадемуазель, и он никогда не возвращает свое доверие людям, которые его разочаровали». Это будет не разочарование, дорогой Томас, уронила Лотта. А предательство. Рад, что мы так хорошо понимаем друг друга, серьёзно произнёс резидент и поцеловал ей руку. Случайный ли нет, но под открытым окном гостиной, как раз в этим мгновении, оказался старый грязный, глухонемой нищий, на которого слуги Лотта никогда не обращали особого внимания. На самом деле, нище был куда моложе, чем казалось, и вовсе не утратил ни слуха, ни чуйно раздленной речи, что и доказал этим же вечером, когда представлял полковнику Лакеевичу свой отчёт о королевской фаворитке. Г-н Жезель Кислинг, что для него довольно необычно, потому что, как правило, его поручение Лоти передают Ракитич. Но на сей раз дело серьёзное. Берегитесь, господин полковник. Они задумали вас погубить. Да? И каким же образом? Насколько я понял, лото собирается вас завлечь, а потом пожаловаться королю. Вайкевич мрачно посмотрел на своего шпиона. Интересно, с чего они взяли, что мне будет приятно валяться на той же подстилке, что и Стефану? зло проговорил он, переходя на местный диалект. Эржениши был его родственником, и перед ним адъютант не боялся обнаружить свои истинные чувства. Шпион вздохнул. Может, Кисленга собьёт карета, ненавязчиво предложил он, совершенно случайно само собой, или в него ударит молния, хмыкнул полковник. А что? Весной у нас часто бывают грозы. Так мне заняться этим? Настойчиво спросил его собеседник. Нет. ответил Вайкевич, подумав, «пока нет. Будем держать его в поле зрения. Эту даму Баранасу Корф тоже. И о Ленина?» «Само собой». Не подозревая, какие о них ведутся речи, Петр Петрович и Амали сидели в большой гостиной замка Тиволи и занимались делом. Под внимательным взглядом Бонапарта резидент подводил итоги, Вrichisly сколько денег им принёс приснопамятный благотворительный аукцион. Амаля, опершись подбородком на руку, рассеянно смотрела на фонтан за окном, струи которого в солнечных лучах вспыхивали золотыми искрами. Закончив подсчёты, Пётр Петрович поморгал глазами и решил для очистки совести пересчитать всё заново. Однако и повторный пересчёт дал тот же самый результат. Выразительно пробормотал резидент госпожа Баранеса. Мы сумели выручить на аукционе больше, чем потратили на вечер. Я, правда, не включил в счёт строительство беседок и создание новых фонтанов, но отправьте в благотворительный комитет Её Величества Королевы-матери остаток в двойном размере. Распределилось, Амалия. Но это очень большие деньги, кричал Пётр Петрович. Амале Константиновна, кому вы думаете оказать эту услугу? Здесь же, как в России, всё разворуют, и и на этом точка, финал. Вы, Пётр Петрович, не понимаете. Амале устало поморщилась. Благодаря этому комитету я вхожу в самые высокие придворные круги. Королева Шарлота после вечера послала мне крайне любезное письмо. Королева мать тоже ко мне благоволит. Я не могу позволить себе потерять эти связи из-за каких-то никчёмных денег. Понимаю, сказал резидент после паузы. Думаю, ваш план может сработать. Вот Аренлин купил не только лошадей у Ивановича, подражая вам, она уговорила его величество купить ей и дворец на главной площади. И сообщники обменялись крайне красноречивым взглядом. "Лучше, если она купит ещё несколько дворцов", заметила Амалия. "Вот что, Пётр Петрович, отправляйтесь-ка вы в город, да присмотрите там самые дорогие особняки. Может, и также съездить в Сплит и в Дубровник, я не возражаю. И когда будете разговаривать с владельцами, дайте им понять, что в приобретении заинтересован барон Сокорв. Можете также завести речь о покупке целых имений от моего имени. Это ваше дело." Главное, чтобы они были побольше и стоили как можно дороже. «А чем будете заниматься вы?» — с любопытством спросил резидент. «А я буду играть в теннис с его высочеством», — безмятежно отозвалась Амалия. У Оленина вертелся на языке следующий вопрос. «Какая роль в комбинации Амалии отведена наследнику?» «Но он не стал задавать его». помятую о том, что лишние разговоры могут только навредить. Впрочем, Бранеса Курв сама давно собиралась расспросить его кое о чём. Кстати, Пётр Петрович, я смутно помню, что князь Михаил женат, а между тем я до сих пор не слышала упоминания ни о его супруге, ни о детях. Почему? О, это весьма печальная история, оживёс резидент. Князь Михаил женился, как женится все в его кругу, на равной ему по крови баварской принцессе Луизе. Было это, когда наследнику сравнялось 20 лет. Стало быть, уже 9 лет тому назад. Молодые жили сначала вполне мирно, но, к сожалению, этот брак оказался трагически неудачным. У княгини один за другим случилось несколько выкидышей, а потом с ней стали происходить странные вещи. Она уверяла, что она истекла, Её зовут Цветочницы Бертой. Словом, она сошла с ума. И хотя было известно, что в её роду наблюдалась склонность к меланхолии, и подобные отклонения, такой развязки никто не ожидал. Доктора, конечно, пытались сделать всё, что только возможно, но когда разум блуждает в сумерках по стороне бессильной помочь, последний раз я видел в ней диню 3 года назад. Но её уже тогда держали под присмотром. Она находится в одном из замков недалеко от Любляны, потому что князь Михаил по понятным причинам считает невозможным жить с ней под одной крышей. Забыл вам сказать, что у неё бывают приступы буйства, и тогда она вполне способна убить человека. Детей у них не было, возможно, к счастью, и всё же это осложняет положение наследника. Представьте себе, что со Стефаном что-то случится, И Михаил станет королём. Возникает сразу же масса вопросов по поводу наследования. Да и душевнобольная королева страну не украсит. А князь не пытался добиться развода? спросила Амалия. Пётр Петрович поднял бровь. Интересно, почему барон Сокор вдруг так заинтересовался этой темой? Они католики, Амалия Константиновна, тихо напомнил резидент. Королевская семья в Ильири всегда была католической, хотя значительная часть населения исповедует православие. Боюсь, что вопрос развода может быть поставлен только в самом крайнем случае. А православская партия, конечно, выступает против развода. Кто чеж же сделал вывод о мале? Допустим, Стефана больше нет. Его дочь и наследницы, Михаил не разведён, И если с ним что-то случится, страну попытаются захватить австрийцы, пользуясь внутренней смутой, а она наверняка возникнет, если не будет твёрдого порядка престоо наследия. Она покачала головой. Почему Стефан не примет закон о том, чтобы женщины могли наследовать престол? В Иллирии, изумился Пётр Петрович. Простите меня, Амалия Константиновна, но на таком посту Далеко не все мужчины способны справиться. Женщина на троне опять будет смута и ослабление верховной власти. Это смотря по тому, какова будет женщина, возразила Амалия. Резидент покосился на неё и не смог удержать улыбки. Признайтесь, Амалия Константиновна, вы были бы непрочь примерить короны лирийских монархов, подразнил он свою собеседницу. Ту самую, которая весит не то 2, не то 3 кг, с огромным рубином наверху. Это интересный вопрос, Пётр Петрович, серьёзно ответила Маля и задумалась. Не стану от вас скрывать, мне иногда хотелось бы побыть правительницей неделю или две, просто чтобы понять, что это такое. Но мы с вами прекрасно понимаем, этого не будет никогда, потому что мы отец, не король. А жаль, вздохнул Петр Петрович. «Я бы с таким удовольствием служил вам, Ваше Величество, а я бы с не меньшим удовольствием повелела вами», в тон ему отозвалась Амалия, поднимаясь с места. «Так не забудьте, что Мое Величество интересуется покупкой дорогой недвижимости и крупных имений. Чем больше и дороже, тем лучше». Бонапарт поглядел вслед выплывающей из гостиной молодой женщине, И сразу же погрустнел. На уход Алена он даже не обратил внимания. Через полчаса Амалия прошла через гостиную, держа в руках пару превосходных теннисных ракеток и сумку с мячиками. Она вышла в сад, где у подножия лестницы её дожидался князь Михаил. Увидев баронессу Курв, наследник обмолвлёл: "И надо сказать, было отчего" На Амале была элегантная светлая блузка, длинная белая юбка с чёрным поясом и обманчиво простая с виду шляпка с узкими полями, приколотая к причёске булавкой. На ногах красовались башмачки, за которые Золушка отдала бы и карету тыкву, и своего надутого принца в придачу. Однако вовсе не башмачки поразили наследников самое сердце, а то, что Амале В своём наряде, рекомендованном всеми модными журналами для игры в теннис, выглядела совсем юной, хрупкой и беззащитной. Князь Михаил, трепещущим голосом произнёс подходящие к случаю слова приветствия, заикаясь злее чаще, чем обычно. Однако стоило Амалии посмотреть ему в глаза со своей очаровательно открытой улыбкой, и он сразу же пришёл в себя. Всегда мечтала научиться играть в теннис, объяснила искусительница, лучась улыбкой. Так что теперь я жду, что вы меня хоть немножечко потренируете. Это хоть немножечко, прозвучало так по-девичьи и непосредственно, что князь Михаил вновь почувствовал, что он теряет голову. А помнился он только тогда, когда они уже пришли на корт, на вёхонький, только что построенный корт. с кипинной белой сеткой, протянутой между двумя желтыми столбиками. Солнце светило так ярко, что слепило глаза, но от стоящих неподалеку деревьев на корт падала благословенная тень, и наследник немного приободрился. Как вы, возможно, знаете, в теннис можно играть и вдвоем, и вчетвером. Когда играют вдвоем, сначала игроки становятся на задней линии, Потом они могут перемещаться, но только по своей половине корта. Мяч должен находиться в корте, не улетать за пределы разметки. Касаться мяча можно только ракеткой. Сначала подаёт один игрок, потом другой. Счёт ведётся по сетам и геймам. Сет это Амалия слушала и кивала. По правде говоря, она ввела наследников в заблуждение, сказав, что совсем не умеет играть. Когда-то она играла в теннис просто так, для удовольствия. Но это было давно, и она не сомневалась, что с тех пор уже всё успела забыть. Боюсь, из меня выйдет неважный учитель, сказал наследник с виноватой улыбкой. О, ваше высочество, вы слишком к себе суровы, сказала Амалия. Начнём? Начало было именно таким, каким оно может быть у двух любителей один из которых играл в теннис всего два раза, а другая не играла уже много лет. Мячи бестолково летали по корту туда и сюда. Потом Амалия спохватилась и вызвала сынишку-садовника, чтобы он собирал мячи, оказавшиеся в ауте. Вместе с вихрастым огненным явился и старый пёстобик, который решил, что задание собирать мячи касается и его, и стал носиться за ними с весёлым лаем. Мало помалу игра налаживалась, удары обоих игроков становились увереннее, и Михаил уже куда меньше махал ракеткой мимо мяча, который просто обязан был взять. Когда стало жарко, Амаля решила прерваться и поблагодарила его высочество за доставленное удовольствие. Михаил вполне искренне ответил, что он получил ещё больше удовольствия, и в сущности это было правдой. Пока Амаля бегала по корту, отражая удары, Он не раз имел возможность увидеть её стройные лодыжки, что, кстати сказать, было одной из причин частых промахов князя. Они расстались, поусловившись завтра попрактиковаться в теннисе ещё раз. По пути домой князь пытался припомнить, не пробовал ли баронесса между делом разговорить его на политические темы, да так ничего и не вспомнил. Всё дошло от тенниса, от тенниса и только от тенниса. И какие у неё ножки! Куда до неё этой Лотте? Он не мог дождаться завтрашнего дня, а время словно нарочно тянулось невыносимо медленно. И окружающие явно сговорились, чтобы отравить ему оставшиеся часы ожидания. Сначала он получил написанное кошмарными каракулями письмо от жены, которая заявляла, что с ней обращаются неаккуратно, и могут разбить, поэтому он требует, чтобы он забрал её. Затем он отказался от предложения кузена возглавить какую-то никчёмную правительственную комиссию, и граф Верчилли с напускным добродушием намекнул королю, что у наследника и так много дел, в особенности в области спорта. Корректный Стефан не стал задавать вопросов при посторонних, но после заседания спросил у адъютанта, о чём, собственно, идёт речь. «Его высочество, играя с баронессой Корф в теннис», — ответил Лайкевич. «Ах, вот как!» — задумчиво протянул король. На следующий день Михаил снова появился на теннисном корте, но едва они с Амалией обменялись несколькими ударами, как из-за деревьев показались неожиданные гости. Ими оказались король в сопровождении адъютанта и охраны, а также неизбежная лота с генералом Ракитичем, который не о стальсмана. Госпожа Баранеса, объявил Стефан Кланесь, мы оказались по соседству и решили вас навестить. Надеемся вы не против. Амалия заверила его, что таких гостей она рада видеть в любое время и сказал, что они с князем Михаилом играют в теннис, но можно попробовать сыграть вчетвером. Будьте осторожны с ударением, заметил наследник «Его Величество играет очень хорошо». «Тогда, — сказала Маля, — мы с князем сыграем против вас и...» «И меня», — вмешалась Лотта и очаровательно улыбнулась любовнику. «Нам еще понадобится судья», — напомнил Михаил. «Когда играют четвером, без судьи не обойтись». Судьи назначили Милорада Вайкевича. Ракитич почесывает талисманы за ушком и... Сел на скамью возле корта, предназначенной для зрителей, а королевская охрана сочла за лучшее раствориться в близлежащем парке. Амалия послал Агнена принести дополнительные ракетки, и сынишка садовника убежал, гордясь, что ему выпало такое ответственное поручение. Когда он вернулся, таща с собой навехонькие ракетки, Амалия разговаривала с гостями о Бале, который мадемуазель Рейнлейн намеревалась устроить в своем новоприобретенном особняке. «Разумеется, мы будем рады видеть вас, госпожа баронесса», сказала Баллиина, кисло улыбаясь. Старый тубик, который лежал на траве, высунув от жары язык, с любопытством наблюдал, как молодая дама с голубыми глазами придирчиво выбирает себе ракетку. Лот опасит он на то, что эти ракетки для нее тяжеловаты, И сообщила Амали, что спортивный инвентарь обязательно надо покупать у совершенно другой фирмы. Тут, почувствовав неладное, вмешался король. Дорогая мадемуазель, разумеется, если вы не хотите играть? По что вы, ваше величество, сладко пропела Лотта. Как и было условно, она играла в паре с королём против Амалии и Михаила. По первым же ударам Стефана Амалия убедила, что он действительно хорошо умеет играть в теннис, чего нельзя было сказать о балерине. Проиграв подачу, она всякий раз принималась доказывать, что на самом деле её сторона выиграла, и спорила с Якивичем, который со своей ролью судьи справлялся очень хорошо. У него оказался очень острый глаз. Он безошибочно определял аут и не пытался никому подсуживать. Качество, которое Амалия в любом судье Ставил очень высоко. «Кажется, нас обыгрывают», — сказал Михаил Амалии, когда король и балерина всё-таки вырвались вперёд. «Подавайте больше мечей на мадемуазель Рейнлейн», — посоветовала ему Амалия. «Бейте по слабому звену, не давайте его величеству действовать». Таким образом, Амалии и наследник сравняли счёт, но тут произошло непредвиденное оборудование. Михаил поскользнулся и подвернул ногу. Он, правда, заявил, что это ничего не значит, и с ним все в порядке, но двигаться стал гораздо тяжелее, и Амалия поняла, что она одна не справится, тем более, что балерина вошла во вкус и, прекратив ненужное препирательство, весьма лихо отбивала летящие в ее сторону мечи. «Его высочество не может продолжить игру», — объявил Вайкевич. «Ура! Мы выиграли!» Закричал Лота и захлопала в ладоши, но встретив взгляд короля, сконфузилась. "Госпожа Баронаса, я не могу одерживать победу только потому, что кто-то поскользнулся", галантно сказал Стефан, поворачиваясь к Амалии. "Это было бы несправедливо по отношению к такой прекрасной даме, как вы. Мы можем заменить его высочество на генерала Ракитича". предложил Лакевич с улыбкой. Ракетич, который снял с колен талисмана и наслаждался холодным лимонадом, который по его просьбе принёс Агнен, едва не поперхнулся. Ваше величество? Ну уже генерал. Вы ведь военный, вам нельзя отступать. Я не умею играть в теннис, отчаянно выкрикнул Ракетич. Бравый генерал только что представил себе перспективы объяснения с кислингом. по какому праву он посмел принять в сторону вражеской шпионки, пусть даже в пустяковой партии в теннис, и голос его звучал убедительно. «Господин полковник», — вмешалась Амалия, «может быть, вы доиграете эту партию вместо князя Михаила, а его высочество займет ваше место». «В самом деле», — поддержал Амалию король. Таким образом Михаил занял место судьи, а Вайкевич снял свой белый китель и, и с ракеткой в руках встал на задней линии. «Вы хорошо умеете играть в теннис, полковник?» спросила Амалия. «Поживем-увидим», — беспечно ответил Милорад и крутанул ракетку, прилаживаясь к ручке. «Я буду выходить к сетке, если что», — распорядилась Амалия. «А вы играете на задней линии. У вас рост подходящий». Поначалу полковник играл не слишком удачно, Но потом, видимо, настроился и уже почти не совершал промахов. А когда дело дошло до подачи, он сотворил три эйса подряд, которые не сумел взять никто из соперников. Перерыв, перерыв, закричал Лота. Однако и после перерыва Вайкевич продолжал действовать столь же успешно, и стало ясно, что они с Амалей выиграют эту партию. Лота металась по корту, но ничего не могла сделать. У меня короля тоже не хватало, чтобы справиться с соперниками. Наконец Михаил объявил финальный счёт. У нас был эйс в последнем сете. А вы им подсудили ваше высочество, упрекнула его балерина. Мяч был вовсе не в ауте. Можем переиграть, предложила Амалия, которая сама сомневалась в правильности решения. Они переиграли этот мяч, и победа все равно осталась за Амалией и полковником. «Честно говоря, давно я так не веселился», — заметил король. «Прекрасная партия, милорад». Ответом ему была широкая открытая улыбка, которую так странно было видеть на обычно замкнутом лице Вайкевича. «А вы, оказывается, азартный человек, господин полковник», — подумала Амалия, от которой не укрылась перемена в настроении адъютанта. А Петр Петрович она уже знала, что полковник, наводнив страну своими шпионами, из-за чего у него нередко вспыхивали конфликты с министром внутренних дел, который настаивал на том, что подобные службы должны находиться в его компетенции, и Амали, которая всегда считала, что человек соткан из противоречий, было приятно убедиться, что хоть в чём-то этот стяжатель-обманщик и глава соглядатаев Был такой же, как и все. Никогда бы не подумал, что вы так хорошо играете в теннис, Сударыня. Заметил король Амали, целую её руку. Просто всё время заниматься благотворительностью скучно, ответила Амалия с восхитительной непринуждённостью. Да и в теннис получается играть не всегда. Жаль, что в Любляне нет ни скачек, ни казино. Я бы с удовольствием посмотрел хорошие скачки, но видно придётся ждать, когда я окажусь в Париже. Откроем читателю одну маленькую тайну. Баронесса Курв всегда была равнодушна к скачкам, которые в той эпоху составляли непременную принадлежность любого маломальски приличного светского сезона. От той Лоншан-Шанти, французских городков, в которых происходили самые известные скачки того времени, жакеи, фавориты ставок и подромы состязания. В том числе состязание модных туалетов, ибо платья для скачек был особой частью гардероба всякой уважающей себя модницы и заказывалось отдельно. Всё это было ей глубоко чуждо. Однако Стефан, ещё вполне естественным, что такая утончённая дама скучает в его стране по образу жизни, к которому она привыкла. Он поклонился и многозначительно пожав руку Амали, пообещал ей устроить скачки этим же летом. — О, ваше величество, ваше величество! — вздохнула Амалия. — Вы ведь не хуже моего знаете, что это невозможно. Подумайте сами. Мало ведь найти землю для ипподрома. Нужны еще и трибуны, и лошадей, и всадников, и билетеров. Много чего еще. — Невозможно. Решительно невозможно. Но, как уже упоминалось выше... От Стефана можно было добиться чудес, если только начать ему перечить. Он уже загорелся идеей скачек. Более того, он даже знал, в честь кого объявит первые скачки в Любляне. Нет, не в честь бадемозель Рейнлейн, как вы только что опрометчиво решили, дорогой читатель, а, конечно же, в честь своего отца, короля Владислава. По поводу коженок, кстати сказать, тоже можно было подумать. Тем более, что это требовало гораздо меньше затрат, чем строительство и подрома. Так маленькая партия в теннис привела к большим переменам, а генерал Ракитич, на котором любой спорт действовал усыпляюще, всё проспал. Он счастливо дремал на скамье, приоткрыв рот. Что же до талисмана, тот, воспользовавшись предоставленной ему свободой, он сбежал в кусты, где его потом нашла Маля. Она погладила его по голове, Ей взяла на руки, а он в знак благодарности тлизнул ей ладонь.